10 сентября бой возобновился. Считая наиболее угрожаемым свой правый фланг, генерал Улагай сосредоточил к востоку от железной дороги между станцией Котлубань и Хутор-Грачи под общим начальством генерала Мамонова, вторую Кубанскую дивизию, Кабардинскую дивизию и бригаду 1-й Кубанской дивизии со всеми танками. Непосредственные подступы к станции Котлубань оборонял 4-й пластунский батальон поддерживаемый бронепоездами. К западу от железной дороги оставался 4-й конный корпус генерала Топоркова в составе 1 конной и 4-й кубанской дивизии и ингушской конной бригады. Группировка эта оставалась неизменной во все время последующих боев. С утра 11 сентября красные возобновили наступление против группы генерала Улагая, ведя главную атаку значительными силами пехоты и конницы восточнее железной дороги. Остановив сосредоточенным огнем многочисленных батарей и выдвижением танков пехоту красных, генерал Мамонов перешел в решительное наступление через хутор Грачи и далее на север и северо-восток. Опрокинув врага и неотступно преследуя его до села Прутки, он почти полностью уничтожил красную пехоту, взяв несколько тысяч пленных и много трофеев. Одновременно четвертый конный корпус отбросил конницу Жлобы к хуторам Араканцев и Захаваев. На ночь группа генерала Улагая вновь сосредоточилась в районе хутор Грачи, станция Котлубань, хутор Котлубанский. Одновременно с успешным боем конницы генерала Улагая Первый кубанский корпус 11 сентября тоже перешел в наступление по всему фронту, сбил противника и отбросил его в район Дубовки, заняв передовыми частями Пичугу. В боях 9-11 сентября красные понесли значительные потери убитыми, ранеными и пленными. Пехотные части противника, пришедшие в полное расстройство, были отведены на север от линии Пичужинская прудки И только конница Жлобы оставалась выдвинутой вперед перед правым флангом своей разбитой армии. Конница эта предпринимала еще раз частичную попытку атаковать группу генерала Улагая 13 сентября, но попытка эта была сравнительно легко отбита нами, и части товарища Жлобы поспешно отошли на север. После боя 13 сентября на Северном фронте армии вновь наступило затишье. Я поспешил воспользоваться этим, дабы завершить операции на южном направлении. Закончившая укомплектование Третья Кубанская пластунская бригада, и часть, снятой с Северного фронта артиллерии, были направлены к генералу Бабиеву. Последнему ставилась задача овладеть Черным яром. К сожалению, генерал Бабиев, прекрасный кавалерийский начальник, Плохо умел пользоваться пехотой, и с поставленной ему задачей не сумел справиться. Начатой им без достаточной артиллерийской подготовки 24 сентября атака, укрепленной черноярской позиции не удалась. Третья пластунская бригада понесла громадные потери и к дальнейшим активным действиям оказалась уже неспособной. Противник, оставаясь за проволокой, продолжал удерживать Черный Яр. 27 сентября противник на севере по всему фронту между Волгой и Доном вновь перешел в наступление, нанося главный удар своей конницей, товарищей Думенко и Жлобы. Конницы Красных, сосредоточенная в станице Качалинской, направлялась вдоль Дона через хутор Вертячий с задачей выйти в тыл Кавказской армии. Настойчивые атаки Веденные красными в полосе между Волгой и Железной дорогой, к вечеру 27 сентября были всюду отбиты нами. Наши части захватили много пленных. В этот день в бою у хутора Грачи был убит командовавший правофланговой группой конницы генерала Улагая генерал Мамонов. Это была для армии невознаградимая потеря. К западу от Железной дороги Конницы красных, наступавшей в подавляющих силах, удалось занять хутор гортячий. 28 сентября напряженность боев к востоку от железной дороги значительно ослабела. Жестокая неудача, понесенная красными, исчерпала их порыв.